Глава двадцать п я т а Второе отражение. Татьяна вышла из кабинки и подошла к большому во всю стену зеркалу у ряда умывальников. В туалете больше никого не было, лишь дверь одного из отделений оставалась закрытой. Девушка включила холодную воду, ополоснула руки и лицо. Затем открыла сумочку и достала косметичку, намереваясь поправить макияж. Видела бы ее сейчас Наташка Морозова, лучшая подруга. Уж она бы высказала Татьяне все, что о ней думала. Наталья работала фотомоделью и давно научилась пользоваться косметикой, искусно подбирая нужные цвета и тона. Татьяна с этим особо не заморачивалась. Тюбик помады и тушь для ресниц больше она ничем не пользовалась. Она сняла с помады колпачок и приблизила лицо к зеркалу. В этот момент дверь закрытой кабинки открылась за ее спиной. И Татьяна увидела себя. Не отражение в зеркале, а свою точную копию. Девушка появилась из кабинки, взглянула на нее и потрясенно замерла. Но ее изумление быстро прошло, в отличие от Татьяны, которая лишилась дара речи. Слышала, что тесен мир, выдохнула ее двойница, но не думала, что настолько. Она приблизилась к Татьяне, пристально ее разглядывая. Татьяна в ужасе обернулась. Теперь они смотрели друг на друга в упор. Один рост, одна комплекция, одинаковые длинные темные волосы и идентичные лица. Было отчего сойти с ума. Пожарская вдруг ощутила, как все у нее внутри болезненно сжалось от ужаса. Во всем мире у Татьяны имелось лишь две копии. Одна из них погибла, другая стала ее убийцей. Она не сомневалась, что видит перед собой Ингу Штерн. «Ты?» — испуганно произнесла Татьяна. «Инга? Так ты знаешь обо мне?» Инга скривилась в злобной усмешке. «Отлично. А ты, значит, Татьяна. А ведь мы так давно тебя разыскиваем». «Откуда тебе известно мое имя?» «Холод и сладкий яд». Штерн плотоядно разглядывала девушку. «Ты же в курсе, что они держат связь с моим отцом?» «Они живы? Не так легко убить метаморфа, если не знаешь, как именно это сделать». Они двинулись по кругу. Инга медленно наступала. Татьяна отодвигалась от нее, не сводя глаз с убийцы. Первый страх уже прошел. Девушка крепко сжала кулаки. Она не даст застать себя врасплох, как это случилось с Ксенией. Если дойдет до драки, Татьяна сумеет дать отпор. Не зря в перевертышах им постоянно преподавали уроки самообороны. «Отец хорошо поработал», — тихо произнесла Инга, смерив ее взглядом. «Подделки вышли очень удачными». «Я не подделка», — ответила Татьяна. «А кто же? Ты, мой клон, биологическая кукла». «Раньше я бы обиделась», — спокойно произнесла девушка. «Но не теперь. Я не подделка». «Считай, что я улучшенная версия». «Да неужели? Думаешь, ты лучше меня?» «Ты убийца, гнусная тварь, сумасшедший монстр, уничтоживший много невинных людей. Да, я точно лучше тебя». «Заткнись!» — злобно крикнула Инга. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Я была смертельно больна. А знаешь, каково это, когда тебя постоянно сжигает изнутри дикая ужасная боль?» Когда твоя кожа трескается от любого движения, а зубы и волосы выпадают. Когда ты лежишь в постели, не в силах пошевелиться, и осознаешь, что лучше тебе уже не будет. Что с каждым днем тебе будет становиться только хуже. Я не хотела этого. Да, я убивала, но что еще мне оставалось? «Оправдываешься?» Татьяна презрительно фыркнула. «Ты, как вампира из этого фильма, п р о д л и в а е ш ь свое существование за счет чужих жизней. «За счет метаморфов и оборотней», — усмехнулась Инга. «А это, как тебе известно, не люди. Первые — генетические поделки моего отца, а вторые — чудовище, которым давно следовало вымереть вслед за динозаврами. Уж по этому поводу я не испытываю никаких угрызений совести. Это были живые люди со своими жизнями, со своими печалями и радостями. Замолчи!» «Метаморфов создал мой отец, как и вас т в о и х Он сделал это, пытаясь вылечить меня. Так что вполне справедливо, что я живу за ваш счет. Я больше не намерена страдать. Не хочу, чтобы боль вернулась. Если придется, я буду убивать снова и снова. У меня немного другие понятия о справедливости. Тебе повезло, что ты попалась мне второй. Кровь первой девчонки действительно излечила меня». Не знаю, на какой срок, но болезнь отступила. Уже несколько недель я не испытываю боли. Сейчас мне вполне хватает лекарств. Однако, если моя болезнь вернется...» Инга приблизилась к Татьяне вплотную и принюхалась, словно дикая кошка. «Уж будь уверена, я найду тебя, и твое красноречие тебе не поможет». Татьяна бесстрашно взглянула в ее лицо. «Увижу тебя еще раз, пожалеешь, что не умерла шестнадцать лет назад. Уж мне-то известен секрет твоего долголетия». «Какая смелая подделка!» Инга злобно рассмеялась. Из ее нижней челюсти выдвинулись острые клыки. «Улучшенная версия, говоришь? Видимо, все же с дефектами. Мозга». Я, по крайней мере, никогда не угрожаю тем, кто гораздо сильнее меня. Она резко выбросила руку вперед и схватила Татьяну за горло. «Нужно уметь вовремя замолчать и убраться с чужой дороги. В этом и состоит секрет долголетия. Знаешь, пожалуй, я возьму тебя с собой. Отец давно ищет второго клона, да и мне лучше держать тебя под рукой. Так, на всякий случай». Татьяна схватила ее за руку, резко дернула и перебросила Ингу через себя. Штерн врезалась в большое зеркало. По стеклу во все стороны побежали многочисленные трещины. «Больше ты ничего не хочешь?» — воскликнула Татьяна. Инга безумно хохоча поднялась с кафельного пола. «А это будет забавно», — сказала она. «Куда веселее, чем в прошлый раз». Она прокрутилась вокруг своей оси. Ее нога взметнулась вверх. Татьяна резко присела и проскочила под ступней Инги. Та тут же ударила второй ногой. Татьяна отпрянула назад и в ы г н у л а с ь сделав мостик и упершись руками в пол. Инга выпустила когти и с криком бросилась на противницу. Татьяна поймала ее за запястье, дернула вниз. Инга не удержалась на ногах и повалилась вперед. Татьяна схватила ее сзади за волосы и ударила лбом о край умывальника. Раковина с грохотом раскололась. Инга выпростала руку, схватила Татьяну за шею и ударила ее головой об соседнюю раковину. Татьяна упала на пол, и з глубокой раны на ее лице хлынула кровь. Но порез затянулся в считанные секунды. «Ты жольничаешь!» — крикнула Инга. Татьяна перекувырнулась через голову и вскочила на ноги. Инга схватила ее за волосы и резко рванула в сторону. Пожарская сделала сальто и отлетела к дальней стене. Инга тут же подскочила следом, хотела ударить ногой в лицо соперницы. Татьяна блокировала удар локтем. Штерн взвыла от боли. Она ударила когтями сверху и рассекла Татьяне щеку. Девушка вскочила на ноги, не обращая внимания на кровь, схватила Ингу за грудки и изо всех сил швырнула ее вверх. Штерн врезалась в угол между стеной и потолком и грузно обрушилась на пол. Сверху посыпались осколки кафельной плитки и куски штукатурки. Она медленно начала подниматься с пола. На окровавленном лице сверкала зловещая улыбка. Татьяна сжала кулаки и шагнула к ней. Никита и Агата разглядывали витрину кафетерия, раздумывая, что купить. Легостаев внезапно ощутил, что успел порядком проголодаться. Кроме сока он уже поглядывал и на рыбные бутерброды. О том, что в зале продолжается фильм, Никита как-то успел забыть. В этот момент его кто-то окликнул. Он узнал голос Бирюкова и обернулся. Оказалось, что Артем стоит в этой же очереди, но уже практически у самой кассы. «Ты как здесь очутился?» — удивился Никита. «Пришел и встал», — удивленно ответил Артем. Он взглянул на Агату. «Привет. А ты кто?» «Это Агата», — представил ее Никита, — подруга Татьяны. «А это Артем». «Привет», — улыбнулась Агата. «А сама Татьяна где?» — спросил Артем. «Что, еще не вышла из туалета?» Так она только что туда ушла. Ничего подобного. Я видел ее там несколько минут назад. — Погоди, — не понял Никита, — а что ты делал в женском туалете? Я, Артем, осекся. Приводил себя в порядок. И Татьяна была там. — Ты что-то путаешь, — возразила Агата. — Она действительно только что ушла. — Да вы что за болваны меня принимаете? Я точно ее видел и с ней разговаривал, если она, конечно, не обзавелась двойником. Услышав это, Никита нахмурился. Артем вдруг тоже напрягся. «О!» — только и смог произнести он. Никита опрометью бросился в сторону туалетов. В это время из зрительного зала вышли Ирина, Лариса, Алена и Вероника. Лариса с недовольным видом покрутила головой по сторонам. «Куда они делись?» — возмущенно произнесла она. «За это время можно было сбегать до школы и обратно». «Так у вас с легостаевым свидание поинтересовалась вероника вот не ожидала у нас совместное редакционное задание уклончиво ответила лариса что то не верится с сомнением произнесла вероника уж слишком ты переживаешь по поводу его отсутствия лариса предпочла не отвечать она быстро зашагала к лестнице ведущей к кафетерию остальные девушки двинулись за ней Никита приблизился к женскому туалету и прислушался. Сначала он собирался просто толкнуть дверь и войти, но это могло быть неправильно истолковано. Вдруг Артем ошибся, а Никита просто возьмет и ворвется в женский туалет. Но изнутри доносились звуки ударов и яростные крики. Там была настоящая драка. Никита только протянул руку к двери, как ее сорвало с петель. С жутким грохотом дверь вылетела из проема, сбив Легостаева с ног. Парень отлетел назад, дверь и сломанные доски рухнули на него сверху, а рядом грохнулись две сцепившиеся в клубок девушки. Противницы душили друг друга яростно в и з ж я катаясь по полу в клубах цементной пыли. Никита ошарашенно на них уставился. Они выглядели совершенно одинаково. Но он точно помнил, что Татьяна пришла в киноцентр в джинсах и курточке. Значит, в красном костюме — Инга. Он вскочил на ноги. Юного оборотня обдала волной дикого гнева. Он ощутил, как удлинились его клыки, как когти сами собой полезли из кончиков пальцев. Но вокруг было слишком много народа. Из кафетерия выбегали посетители, привлеченные шумом. Штерн вскинула голову и уставилась на него налитыми кровью глазами. «Какие люди!» — прорычала она. «Я помню тебя, красавчик!» «Я тоже тебя не забыл, тварь!» На ее перекошенном лице выступила черная шерсть. Во рту сверкнули две пары острых клыков. Татьяна воспользовалась ситуацией и сбросила ее с себя. Штерн прокатилась по полу и легко вскочила на ноги. Она замерла, согнувшись и осмотрелась по сторонам. Ее лицо трансформировалось в ужасную морду, лишь отдаленно напоминающую пантеру. Никита приготовился к атаке. Перед его глазами вдруг отчетливо встала та ужасная сцена на пустой горной дороге. Перевернутый грузовик, реки горящего топлива и это чудовище, на его глазах убивающее Ксению. Он готов был разорвать эту гадину прямо здесь и сейчас, невзирая на несколько десятков перепуганных свидетелей. Но Инга не хотела, чтобы ее увидели. Из зала посыпался народ. Слухи о драке быстро разносились по киноцентру. Она резко огляделась по сторонам. Одна из девушек, оказавшихся поблизости, увидела ее лицо и тут же свалилась в обморок. Инга схватила с пола дверь и метнула ее в большое окно. Раздался грохот... Разбитое стекло посыпалось на мраморный пол. Штерн подскочила к окну и выпрыгнула на улицу. Никита, недолго думая, выскочил за ней следом. Татьяна поднялась с пола и покачнулась. Лицо девушки покрывали многочисленные царапины и синяки. К ней уже спешили Агата и Антон Василевский. Следом за ними к месту стычки неслись охранники киноцентра. — Ты в порядке? — испуганно выдохнул Антон. «Да, — кивнула Татьяна. Раны быстро затягивались на ее лице. Но сейчас нам лучше убраться отсюда». Антон кивнул и протянул ей руку. Агата побежала впереди. Они быстро затерялись в толпе. «Это был оборотень!» — восхищенно завопила Ирина Клепцова. «Нет, ну вы видели эту кошачью морду? Прямо как тогда, в куполе мира! Жаль, что при мне нет камеры!» «Пора уносить ноги», — заявила Вероника. «А вдруг он вернется?» Я помню, чем тогда все закончилось. Алена лежала на полу без сознания. Лариса заметалась по сторонам. «Где Никита?» — кричала она. «Он опять удрал от меня!» С улицы донесся какой-то грохот и рев клаксонов. Громко взвизгнули покрышки автомобиля. «Я же тебе говорила», — шепнула Ирина Веронике. «Это точно Легостаев? Видишь, его с нами нет». «И что с того?» — заявила Вероника. «Может, он просто испугался? Артема ведь тоже нет?» Ирина огляделась. Бирюков и в самом деле куда-то пропал. «Может, это он, оборотень?» — спросила Вероника. «А р т е м т о Ирина ухмыльнулась. «Оборотень? Да я сейчас лопну от смеха. В нем вес у килограммов пятьдесят, и то, если хорошо размочить. Я могу поднять его одной рукой. Какой из него оборотень?» «Вот, Никита, другое дело». Лариса подскочила к разбитому окну и выглянула наружу. И тут же отпрянула назад, вспомнив, что с детства боится высоты. «Что-то ты позеленела. Тоже собираешься брякнуться в обморок?» — поинтересовалась Ирина. «Поторопись, Алена уже там. Она тебя подождет». «Куда они делись?» — воскликнул один из подоспевших охранников. «Что здесь вообще произошло?» «Какой силой надо обладать, чтобы выломать такую дверь?» подал голос Руслан Той, о к а з а в ш е й с я поблизости. «Это просто сумасшествие какое-то», — раздраженно сказала Лариса. «Может, нас снимают для какой-то дурацкой передачи? Надо поискать скрытые камеры». «Ты ничего не понимаешь», — заявила ей Ирина. «Это же так захватывающе». Алена тихо застонала и открыла глаза. «Где я?» — спросила она. «Очухалась?» — рассмеялась Ирина. «Не повезло тебе, красотка». Прошло пятьсот лет. Наш мир захватили инопланетяне. — Что? — Алена резко подскочила на полу. — Опять твои идиотские шуточки. Во второй раз я на это не куплюсь. Легостаев уже однажды меня так пугал. — Ладно, мне пора, — сказала вдруг Вероника. Фильм закончился, а здесь совершенно нечего разглядывать. К тому же я хочу сегодня на ночь сделать питательную маску. — Пойдем вместе, — предложила Ирина. — Обсудим кое-что по пути. — Выбери райончик потемнее и брось ее где-нибудь по дороге, — злобно сказала Алена. Это научит ее не пугать людей. — Ты не выглядела такой уж испуганной. — Еще немного, и мне потребовалось бы еще больше духов, чтобы скрыть неприятный запах, — призналась Алена. Девушки попрощались, Ирина ушла с Вероникой. Алена с Ларисой решили еще посидеть в кафе и посмотреть, чем закончится дело. Кто-то уже вызвал полицию, у разгромленного туалета собиралось все больше зевак. Лариса все еще надеялась, что Никита вернется за ней, но Алена не разделяла ее уверенности. — Если бы ты не потеряла мой амулет, он от тебя ни на шаг бы не отходил, — сознанием дела заявила она. — Так что теперь кусай локти. Лариса лишь расстроенно вздохнула.